Глава 13 Спустя пару недель неожиданно пропал Колтрейн. Поначалу он просто не показывался там, где Аяку-Скё обычно кормили кошек, и никто не придал этому особого значения. Верный своей бродячей натуре, Колтрейн приходил и уходил когда ему было угодно, в нём жила любовь к свободе. И всё же обычно он пропускал кормёжки не дольше одного-двух дней, А поскольку на сей раз не показывался целую неделю, в Аяко с каждой прогулкой всё сильнее росла тревога. Каждый раз, приближаясь к тому месту, где Колтрейн обычно ждал угощения, она томилась ожиданием и надеждой. Кё чувствовал, как огорчается бабушка, и тоже скучал по коту. Теперь Колтрейна не было рядом, когда он рисовал. Но тут уж ни Аяко, ни Кё ничего не могли поделать. Это от них никак не зависело. Исчезновение кота подействовало на обоих неожиданно сильно. Они никогда не говорили о его отсутствии, однако атмосфера была напряженной. Однажды Кё даже наведался в лавку Сату, чтобы узнать, не появлялся ли у него миг. «Нет, я его не видел», — мрачно ответил Сату. «Уже несколько дней не заходил. С неделю даже, если не больше». Пролетело Рождество. Наступал Новый год. Изначально Кё планировал вернуться в Токио к Осёгадсу. Однако из-за пропажи колтрейна и упаднического настроения Аяко передумал ехать даже на эти три официальных праздничных дня. Осёгадсу. Первый месяц в году. Новый год в Японии, отмечаемый с 1 по 3 января. Тебе надо повидаться с матерью. — сказала бабушка, когда Кё сообщил ей об изменении своих планов. — Я лучше составлю компанию тебе. — Вот ещё! — отмахнулась она. — Мне и одной будет отлично. Поезжай в Токио. Мать по тебе наверняка скучает. Она обещала приехать на день совершеннолетия. — А вот это замечательно! — ответила Аяко, хотя в душе и опасалась, что его мать снова не явится. Три дня осёгатсу бабушка с внуком провели в основном закотатсу, спрятав ноги в тепло под одеялом и без спешки поедая большой набор осетирёри, который Аяко заказала в ближайшем магазине. Осетирёри – традиционная японская новогодняя снеть. Состоит из изрядного количества небольших по размеру блюд, которые обычно подаются холодными в специальной лакированной коробке юбако, с множеством вставок. каждая из блюд имеет свое значение и несет определенное пожелание на грядущий год. «Меня бы не хватило заморачиваться всеми этими разносолами», — брюзгливо проворчала Аяку. «Это ж сколько хлопот!» Вместе они поели праздничных рисовых лепешек моти, угостились гречневой лапшой. Сходили полюбоваться восходом солнца с вершины горы, чествуя таким образом наступление Нового года. Затем сходили в Храм Тысячи Огней на Хоцумоде, вознеся первые в этом году молитвы. Хоцумоде – буквально первое посещение храма. Японская традиция первого в Новом году посещения синтаистского святилища, Накануне церемонии совершеннолетия Кё уже перед сном обнаружил, что из комнаты пропала деревянная фигурка лягушки. Бабушка подошел он к ней с утра, а Яко сидела за столом в гостиной, читая книгу. "Да. Ты не видела лягуха?» А Яко подняла взгляд от страницы. "Ты про старую игрушку, что всегда держал возле кровати?" "Да, про неё." Кё остановился напротив Аяко. «Ты часом не видела её? Она куда-то делась?» «Да», — кивнула Аяко. «Я отдала её Дзюну и Эми». «Зачем?» — у Кё даже отвисла челюсть. «Для малютки Мисаки, разумеется», — удивилась его реакция Аяко. «Их новорождённые дочёрки». Юношу прошиб холодный пот. Он изо всех сил постарался не взорваться. «Но, бабушка, почему ты отдала эту вещь, не спросив у меня?» фыркнула, насупившись Аяку. «Зачем такому взрослому человеку, как ты, детская игрушка?» «Я решила, ты будешь не против. Подумала, что будет очень славно подарить ее малышке Мисаки. Для нее это радость. Но ты могла бы сперва спросить об этом меня». «Может быть», — Аяко выпятила подбородок. «Но что за важность-то такая? Ты же взрослый человек». «Потому что...» Кё опустился за стол и положил руки на колени. «В общем, эту фигурку вырезал отец. Из куска японского клёна. Только и всего. Суровость мгновенно спала с лица Аяко. Глаза влажно заблестели. «Ох, Кё, я ведь не знала. Я сейчас же схожу и принесу ее обратно». Она решительно поднялась и поспешила в Ганкан обуваться. «Не надо», — покачал головой юноша и вскинул подбородок. «Не беспокойся». «Но ведь...» — бабушка обернулась, глядя на него с таким участием, таким состраданием, какого Кё еще ни разу за ней не замечал. «Я и не думала...» «Ничего, всё в порядке», — он повёл плечами. «Она мне больше не нужна. Пусть лучше будет у Мисаки Тян». «Ты уверен?» Она всё же протянула руку за тёплым тонби. «Я ведь правда могу сходить и забрать». «Всё хорошо», — тихо сказал Кё. «Я рад, что ты отдала её малышке. Теперь у легуха будет новый дом». Вернувшись в гостиную, Хайяко села на прежнее место, положила ладонь на стол. Я очень жалею. Ничего, честное слово. Кё поглядел на неё и ободряюще улыбнулся. Не успела Аяко ответить, как с улицы послышалось характерное утреннее приветствие почтальона Ота. Кё с Аяко вышли поздороваться, и Ота вручил им небольшой конверт на имя Хибики. Изучив эту надпись, Аяко передала его внуку. Тот немедленно вскрыл послание и прочитал. «Уважаемый Хибики-сан, если позволите так к вам обратиться. Будучи членом жюри на конкурсе манги, в котором вы недавно приняли участие, я обратил внимание на вашу работу. Мне в высшей степени понравилась ваша четырехкадровая манга «Сыщик-лягух», которая при всем своем несовершенстве произвела на меня неизгладимое впечатление. Увы, несмотря на мое несогласие с другими членами жюри, вам не удалось завоевать первый приз, и я очень об этом сожалею. Тем не менее, по присланной вами работе я понимаю, какой в вас кроется потенциал, а потому хотел бы встретиться с вами, если такое возможно. Не могу ничего обещать, однако на данный момент мне, пожалуй, не помешает помощник. Человек, который будет работать в моей студии. Особой славы или богатства предложить не могу, но, возможно, смогу посвятить вас в то, как устроена манга индустрия Сам я именно так и пришел в профессию, и для признанных художников это вполне обычная практика брать учеников и способствовать их профессиональному росту. Разумеется, поначалу вам предстоит только обводить и заполнять контуры, но и это явится полезным погружением в процесс создания манги. Мне ничего о вас не известно, но в ваших рисунках я разглядел кое-что особенное. Как бы то ни было, вы не обязаны немедленно давать мне ответ. И мне думается, для начала было бы неплохо, если бы вы просто побывали у меня в студии в Кукубунзи, в Токио, чтобы мы могли познакомиться лично и получше друг друга узнать. Если у вас есть портфолио, то, пожалуйста, привезите его, а если имеются какие-либо замыслы насчет более масштабных произведений, я с удовольствием рассмотрю их и выслушаю. Если вам интересно мое предложение, пожалуйста, дайте знать. Связаться со мной можно по адресу, указанному на визитке, которую я вложил в письмо. Искренне ваш Таникава Сакутаро. Кё не мог поверить своим глазам. Он передал листок с письмом Аяко, и пока та читала, внимательно рассмотрел визитную карточку с адресом студии в Кукубунзи. На логотипе визитки был чёрный кошачий силуэт. — А кто такой этот Таникава-сенсей? Аяко подняла взгляд на внука. — Это величайший художник. У юноши расширились глаза. «Помнишь ту мангу про игру в Го, что я читал? Ну, где два мастера Го бьются за звание лучшего в Японии?» «Очень смутно». «Так вот, он ее и нарисовал. И вообще все произведение написал полностью». «Что ж, это потрясающая новость», — просияла Аяко. «Именно. И как ты намерен поступить?» И только тут Кёс похватился. Медицинский факультет, экзамены, расписанная на годы вперёд жизнь. «Но сначала главное», — сказала Аяко, поглядев на часы. «Сейчас мы завтракаем, потом одеваемся и идём на вокзал встречать твою маму. А обо всём прочем есть время подумать». Кёмит тнулся в свою комнату, чтобы отнести письмо. «Я горжусь тобой». — сказала Аяко. Впрочем, произнесла она это очень тихо, и Кё не услышал её слов. Они встретили мать Кё у вокзала. Она была красивой и строгой, в элегантном кимоно, приглушённой расцветке и с неброским узором. Сразу видно — мать взрослого сына и деловая дама. Кругом толпились молодые люди, официально одетые для церемонии, в сопровождении друзей и членов семьи, приглашенных в качестве гостей. Сыцука стояла перед зданием вокзала, тыкая пальцем в смартфон и поджидая Аяко с Кё. Увидев их, сунула телефон в сумочку и помахала рукой. «Кё!» — лицо ее засветилось радостью. «Привет, мама!» «А ты, я вижу, постройнел. И вообще великолепной форме!» Мать с сыном быстро обнялись. Обычно они избегали объятий, но сегодняшний день был для обоих особенным. Отступив на шаг, мать оглядела Кё с ног до головы, обратив внимание на его официальное кимоно. «Сегодня ты как никогда на него похож. Вылитый отец». Кё залился румянцем. Женщина перевела взгляд на Аяко, и низко церемонно поклонилась. «Здравствуйте, матушка!» «Здравствуй, Сацютян!» с таким же поклоном ответила Аяку. «Давно как не виделись. Не представляю, как и благодарить вас, что позаботились о Кё. Надеюсь, он не доставил вам чрезмерных беспокойств». «Ну, были моменты», усмехнулась Аяку и тут же покачала головой. «Нет, мне он был только в радость». «Истинное удовольствие общаться с ним». Кё, чувствуя себя неловко, почесал локоть сквозь рука в кимоно. «Ну что, пошли», — предложила Аяко, давая понять, что им следует идти с другими стайками людей к зданию мэрии, где и должна была состояться церемония вступления в совершеннолетие. После церемонии и виновники торжества, и гости — Некоторое время пооколачивались возле здания администрации. Большинство молодых людей были в строгих костюмах, некоторые, как кё, в чёрных официальных кимоно. Все девушки были одеты в вычурные экстравагантных оттенков фурисоде с меховой оторочкой по вороту и длинными, низко свисающими рукавами. Фурисоде — развивающиеся рукава, Традиционный японский наряд незамужних девушек и невест кимоно с длинной свисающей частью рукава. Тут же развернулись сразу несколько небольших фотосессий. То одни, то другие застывали перед камерой, принимая разные позы. Сверкали фотовспышки. Ещё разок. Давайте-ка ещё снимочек, выкрикивали тут и там. Мать и бабушка Кё тоже по очереди с ним сфотографировались. Откуда ни возьмись, появился даже Сато и запечатлел всех троих на свой старенький зеркальный Canon SLR. Затем все вместе сели в лохматый и местами помятый автомобиль Сато, и он повез их за мост к острову Инносима. Там они пообедали в новом модном ресторанчике японской кухни, которым владел один из старых дружбанов Сато. Любуясь на внутреннее море, такой вид открывался из огромных панорамных окон современного ресторана, они, не торопясь, съели по роскошному бенто-ланчу, весело переговариваясь и со смехом слушая рассказ Сато о церемонии его собственного совершеннолетия. Море за окнами простиралось вдаль, поглощаемое еле заметным горизонтом. Вечером, Аяко организовала небольшое торжество в честь Кё в новооткрывшемся хостеле Эми и Дзюна. Вот только Аяко не знала, какой сюрприз приготовил для неё внук. За несколько дней до праздника Кё помог Дзюну развесить свои рисунки на стене гостиницы. Увидев название манги «Аяко и гора. Противостояние», Аяко слегка оторопела. Вдохновленный рассказом бабушки о том, как она поднималась на гору Танигава и, вопреки всему, сумела выжить, Кё создал в графике и красках целую серию работ, изображающих ее схватку с природой. Белое пространство холста являло собой снежную стихию, настигшую ее в горах. Манга последовательно рассказывала, как Аяко поднималась на гору смерти, как помещала урну с прахом отца Кё и возносила молитву возле таблички, увековечившей память о его дедушке, как сражалась с бурей, намерившись достичь самой вершины. Затем шла сцена того, как она сломала ногу, как укрылась от шторма под козырьком горы, как на четвереньках и по-пластунски сползала по склону вниз. Поначалу, как только Аяко увидела рисунки, она немного огорчилась. Ей показалось бестактным выставлять на широкое обозрение столь личные моменты. Однако, чем больше она вглядывалась в каждый рисунок по очереди, тем больше начинала любить их и понимать. Особенно по душе ей пришелся последний. А яко лежала в снегу на спине, на первый взгляд казалась сломленная, если бы не торжествующая улыбка на лице. Он все понял. с восхищением подумала Аяко. «Он постиг то, что я тогда пережила». И тут же в ней стремительно, одна за другой, всколыхнулись и другие эмоции. Ощущение вины, стыд, тоска, неудовлетворенность. Но Аяко решительно тряхнула головой. «Нет, пусть даже для этих чувств и есть основания, на них нельзя зацикливаться. Сейчас им не место в ее жизни». Она позволила им лишь на миг захлестнуть сознание, зная, что вскоре они пройдут. И действительно, спустя несколько секунд они откатились, как волна, сменившись радостью и гордостью. И Аяко полностью прониклась новыми чувствами. Радостью от того, что она жива и способна наслаждаться жизнью. Гордостью за то, что все преодолела даже вопреки себе самой. А главное — гордостью за внука и за то, каким взрослым он стал. Расчувствовавшись, Аяко была вынуждена прикрыть лицо носовым платком, сделав вид, будто у нее течет из носа. От волнения и выпитого пива у Кё слегка кружилась голова. После той ужасной ночи в Хиросиме он почти не притрагивался к Хмельному, но сегодня все виделось в гораздо лучшем свете. Сегодня в воздухе словно витала надежда. Открыв новую банку Асахи, он налил себе бокал и вдруг заметил в дверях Аюми с убранными в конский хвост волосами. Она огляделась и, наконец, заметив Кё, помахала ему рукой. Юноша показал ей на пустой бокал, и Аюми в ответ кивнула. Налив второй, Кё поднёс ей пиво. «Привет», — сказала она, — и, благодарно кивнув, взяла напиток. «Ну что, от души поздравляю!» «С чем?» «С этим вот всем!» А Юми широко раскинула руки, едва не выплеснув напиток. «С твоей выставкой!» «С окончанием работы!» Кё снова покраснел. «А ещё...» Она лукаво прикусила губу. «Поздравляю, что теперь ты совершеннолетний и можешь, наконец, совершенно легально пить пиво!» И она чокнулась с ним бокалом. Кё рассмеялся. Да, за это стоит выпить. И, кстати, а Аяко рассказала мне про письмо от Таникавы Сенсея, от известного мангаки. Ах, это... Он опустил взгляд. Ты чего такой угрюмый? Это же потрясающая новость, Кё. Такой шанс в жизни не часто выпадает. Теперь ты отправишься в Токио, верно? Чтобы лично с ним пообщаться. Не знаю. В смысле не знаешь? Ну... «Видишь ли, мне тут вон у очень нравится, и...» Он нерешительно запнулся. «Я буду скучать по бабушке. И по тебе». «Слушай, Кё!» А Юми легонько толкнула его в грудь. «Если я увижу, что через какой-то месяц ты в этом городке начнёшь хандрить, то я серьёзно рассержусь. Чёрт подери! Ещё и Аяку подключу!» Мы с ней, объединившись в одну команду, разбудим в тебе здравый смысл. Так надерём тебе задницу. Езжай в Токио, Кё. Следуй за своей мечтой. Может быть, — кивнул юноша. Но не может быть, а точно. Это твоя жизнь, Кё. И для тебя это сейчас очень важно. Он криво усмехнулся. Наверное, ты права. Я знаю, что права. Я всегда права. Она расплылась в широкой улыбке. «А вообще обсудим это детальнее в машине по дороге к Догоонсен». Её прервало настойчивое звяканье стекла. Все в зале поглядели на Сату, который постукивал бамбуковой палочкой по пустой бутылке из-под пива Кирин. «Прошу внимания», — начал свою короткую речь Сату. «Пользуясь приятной возможностью...» Я хочу поздравить Кё с совершеннолетием. Возраст — это всего лишь число, и все мы знаем, что когда Кё приехал в наш маленький провинциальный городок, он уже был настоящим токийским джентльменом». Тут Сато устремил взгляд на Кё и обратился непосредственно к нему. «Нам посчастливилось провести с тобой почти целый год». ты стал достойным членом нашего небольшого сообщества в Ономите. Мне ты освежил магазин. Эми и Дзюну помог с ремонтом этого замечательного хостела. Сато ненадолго умолк, обводя взглядом комнату. И что самое важное, ты подарил нам нечто совершенно уникальное. Новое, изумительное прозвище для нашего дорогого начальника вокзала «Оно». «Тануки!» Все рассмеялись и зааплодировали. Тануки глянул на юношу сквозь очки и Кё смущенно улыбнулся в ответ. Тогда Оно подмигнул ему с добродушной улыбкой. Между тем Сато продолжил. «Ты помогал своей бабушке, причем не только в кафе». Кашлянув в кулак, Сато едва заметно ухмыльнулся. — Возможно, тебе даже удалось слегка смягчить её нрав. Он хохотнул под нос. Все в гостиной засмеялись, а Аяко покачала головой. — Не в жизнь! И не надейся! — воскликнула она, весело блестя глазами, после нескольких приговорённых порций умисю. — Полегче со словами, Сато! Умисю — традиционный японский ликёр, чаще известный у нас как сливовое вино, получаемый путём настаивания незрелых плодов японского абрикоса Уме на спиртовой основе с добавлением сахара. «А если серьёзно?» — продолжал тот, указывая рукой на картины на стенах, и все вслед за ним тоже снова оглядели висевшие вокруг замечательные холсты. «Ты приехал в Анамите обычным человеком, Кё. И мы...» «Все мы надеемся, что наш скромный городок помог тебе стать настоящим художником. Потому что сегодня, Кео, мы можем с уверенностью сказать, что ты действительно художник и всегда будешь им». Лицо юноши полыхнуло жаром. «И мы надеемся, что куда бы судьба тебя ни занесла, А тебе суждено достичь в жизни большего и лучшего, нежели этот маленький городок. Все мы надеемся, что какой бы путь ты ни выбрал в жизни, где бы ни оказался, наш Ономити навсегда останется в твоем сердце». С этими словами Сато пару раз немного пьяно стукнул себя в грудь. Глаза его слегка затуманились. «Так выпьем же, Закё!» подскочил к нему Тануки. «Канпай!» Все дружно подняли бокалы, поддерживая тост. «Канпай!» Кё встретился взглядом Саюми, та, смеясь, прикрывала рот ладошкой. Сделав глоток пива, юноша поискал глазами мать. Её не было нигде в гостиной, и, наконец, из окна он заметил, что Сыцуко снаружи разговаривает по телефону. Речь Сато она пропустила. Было тихое студённое утро, и Кё проснулся от разносящихся по дому ароматов завтрака Поднявшись с футона, босыми ногами прошлёпал в гостиную. Бабушка с матерью молча готовили завтрак. Заняв местечко за низким столом, Кё стал ждать, пока кто-то заметит, что он встал. Юноше было немного зябко на утреннем холоде, Однако Котацу уже был включён, и он с удовольствием сунул ноги под одеяло, чтобы согреться. Доброе утро, сказала мама, заметив его наконец. Доброе, зевнул Кё. А Якосэцуку вскоре расставили на столе еду и тоже, подсев к Котацу, принялись сосредоточенно жевать. Тут продробежжал лежавший на столе мобильной матери. Она взяла его и прочитала сообщение. «Ох ты ж!» Она положила телефон обратно. «Мне очень неловко». а Аяко кивнула. Кё обречённо вздохнул. «Но мне сегодня же надо вернуться в Токио». «Прости, Кё. Я знаю, что ты хотел съездить со мной в Хиросиму, показать мне атомный купол, отведать тамошние окуномияки. А ещё мне правда хотелось посмотреть на плывущие ворота на Миядзиме». «Но сейчас надо скорее вернуться на работу». Сыцука доела остатки супа мису. «Мне правда очень жаль». «Ничего, всё нормально», — ответил Кё. «Переживём. Правда, бабушка?» «Ну, разумеется», — бодро отозвалась Аяко. И вдруг, словно вспомнив о чём-то важном, требовательно поглядела на внука. «Кё, ты уже показал матери письмо?» Кё состроил страшные глаза и покачал головой. — Нет. — А что за письмо? — спросила Сыцуко. — Покажи матери. Кё сходил в свою комнату за письмом, отдал его маме. Та пробежала послание глазами. — Что ж, это замечательно, Кё, — улыбнулась она. — Очень приятно, что именитый художник так тепло отозвался от твоих работах. я была глубоко тронута тем, что вчера ты порадовал нас целой экспозицией. Но, замолчав, она слегка поморщилась. Я всё же надеюсь, что это не отвлекает тебя от грядущих экзаменов. Тебе необходимо их сдать, чтобы поступить на медицинский факультет. И у тебя сейчас никак нет времени, чтобы витать в облаках или рисовать. Ты сможешь заниматься этим в свободное время. Это всего лишь хобби. Кё паник. Он бросил взгляд на бабушку. В глазах у неё тоже читалось разочарование. «Но что, если я хочу воспользоваться приглашением и стать учеником Таникавы Сенсея?» — быстро и решительно заговорил Кё. «Что, если именно этим я хочу заниматься? Если я не хочу поступать на медицинский? Если я вообще не хочу становиться врачом?» Мать сухо рассмеялась. «Не говори глупости Кё». «В искусстве нет и не может быть стабильности. Не зря же, говорят, вечно голодные художники. Сдай вступительные экзамены, выучись на врача, и тогда в твоей жизни будет уверенность и стабильность. А рисовать сможешь для удовольствия в свободное от работы время». Кё глумливо усмехнулся. «В свободное от работы время? Ну да, — кивнула мать, — на досуге. В качестве хобби. Мы ведь это уже обсуждали». «Вот у тебя не бывает этого свободного от работы времени», сказал Кё, дрожа от возмущения и стараясь не встречаться с матерью взглядом. «Ты еле сумела вырваться на мое совершеннолетие. Это вообще первый раз, когда ты приехала меня навестить. У тебя никогда не хватало на меня времени. Тебе и дело до меня никогда не было. Как же мне стать художником в свободное от работы время, если ты в свое свободное время...» даже не смогла справиться с ролью матери. Кё, вскричала Аяко, со стуком опустив на стол миску с остатками супа. Не смей так разговаривать с матерью. Кё уставился на бабушку, приоткрыв рот. Взгляд ее был холодным и колючим. На лице полыхала ярость. Как она могла его предать? Кё тихо поднялся из-за стола. Спасибо за завтрак. Развернувшись, он поспешно направился к ганкану Обулся, потом забрал висевшую на вешалке сумку со скетчбуком и карандашами. «Кё, милый!» — встрепенулась мать. «Ты куда? Ты же еще в пижаме, дорогой мой. Нельзя идти на улицу в таком виде?» Кё снял с вешалки пальто, без слов развернулся и вышел за дверь. «Кё!» — попыталась вскочить из-за столика Сыцука. «Подожди!» Аяко придержала невестку, уверенно положив ладонь ей на запястье. «Я схожу за ним. Все будет хорошо, не беспокойся». Аяко надела тонби и решительно вышла за дверь. Она знала, где искать внука. Кё сидел на скале высоко над Ономити. Это было его любимое место, чтобы рисовать город. Юношу лихорадила но теперь он точно знал, чего хочет в жизни. Он не собирался уезжать. Хотел остаться здесь, в Онумите. Не хотел сдавать экзамены и вообще становиться врачом. Не хотел возвращаться в Токио. Он хотел остаться. Здесь его настоящий дом. Если бы можно было как-то остановить время, сделать стоп-кадр, чтобы сейчас не принимать никаких решений относительно будущего. В глубине души Кёс осознавал, что бабушка нисколько его не предала. Пока он поднимался к вершине горы, гнев и обида постепенно вытеснились из его сознания. Когда он вернется домой, то сразу же извинится перед ней и перед матерью тоже за непочтительность. Но вот за что он никак не станет просить прощения, так это за то, что сейчас у него в душе. Что плохого в том, чтобы стремиться к мечте? следовать зову сердца. В конце концов, это его жизнь. Разве он не волен распорядиться ею так, как считает нужным? Юноша подпёр голову руками и закрыл глаза. И тут же миллионы разных судеб стали проплывать в его сознании, терзая мириадами потенциальных возможностей. Некоторые даже развернулись перед ним подробнее. «Женитьба, дети». Развод. Пьянство и безработица. Или хороший доход. Счастливая семья. Или вечно голодный художник. Скверные отзывы. Боль. Радость. Впереди великая задача, похожая на скалистую горную вершину. Вот он, тест на неудачу или успех. Осуждение сверстников. Похвалы из уст кумиров. выброшенный на свалку. умирающий в полной безвестности или всеобщее уважение, врач, спаситель многих жизней, почтенный член общества или непрекаянный бродяга, неудачник, живущий где-нибудь на Окинаве и обучающий туристов серфингу, машины, дети, смерть младенцев в колыбели, мотоциклы, попытка удержать давно потерянную юность. утрата в семье, родители, пережившие своих детей, жена, потерявшая мужа, горе, рак, взаимное отвращение, романы на стороне, супружеская измена, кража, убийство, разбой, война, голод, несправедливость, бессилие, неудовлетворенность, ошеломительная неудача, оглушительный провал, лягушка, смыкающаяся над ним «Прохладная вода». Чем больше он обо всем этом думал, тем сильнее шла кругом голова. Как распорядиться своей жизнью? По какому пути пойти? Единственное, чего ему хотелось — рисовать. Стать художником. Стать художником. Жить в Онумите с бабушкой. Узнать побольше о ней и о ее отце. И как раз в этот момент Кё увидел сюжет своей будущей жизни. Яркой, удивительной мангой она словно всплыла в его сознании от первого до последнего кадра. Это было блестящее прозрение, рожденное из противостояния и боли. Внезапно перед ним проявилась вершина горы, ледяная, суровая, кристально чистая высота. Солнце ласково целовало ее, продуваемую всеми ветрами вершину. Кё глубоко вздохнул, отчасти от нахлынувшей радости, отчасти от смиренного принятия судьбы. Простершийся перед ним путь обещал быть долгим и нелегким. Но теперь он точно видел собственную стезю. Все, что ему оставалось, — просто работать. Штрих за штрихом, кадр за кадром. В точности, как бабушка, медленно спускавшаяся с горы, он каждый день будет ставить перед собой маленькие задачи, достигая крохотных целей по крупицам, которые в итоге составят великое целое. Он будет все время двигаться вперед и не сдаваться. Сейчас у него, сидящего в одиночестве на вершине горы, в распоряжении имелось лишь настоящее, Прошлое и будущее в данный момент не имели значения. Единственное, что у него было, — его дело. И в этом заключалась сегодняшняя радость бытия. Всё вдруг показалось простым и ясным. Ответ был прямо у него перед глазами. В голове нарисовались первые кадры новой манги. Силуэт женщины в кимоно, поднимающейся на гору. затем устремляющий взгляд в морскую даль. Под ней, далеко внизу, лежал маленький городок Ономити. Это была сильная, непреклонная женщина с суровым обликом и сосредоточенным лицом. Она шла слегка прихрамывая, и у нее на руках не хватало нескольких пальцев, а в глазах читались пережитая боль, опыт и мудрость. Она прожила долгую жизнь, полную лишений и невзгод, отголоски которых точно круги по воде приходилось одолевать каждый день. Она о многом могла поведать. Не все ее рассказы услаждали слух, а некоторые были совсем мрачными. И все же она была важной и значимой личностью. Она была настоящим человеком, достойным того, чтобы о ней знали все. Люди должны знать историю её жизни. и Кё способен её рассказать. В его воображении в левом верхнем углу первого кадра будущей манги тут же возникло диалоговое окошко-облачко со словами. У Аяко был строгий распорядок дня, от которого она не любила отступать. Кё достал из сумки новенький скетчбук, открыл на первой странице и принялся рисовать. Аяко и гора. Противостояние. Последний рывок к вершине. Аяко плотнее завернулась в пальто. Она решительно поднималась по склону, ноги уже горели от такого темпа. Однако ей требовалось поторопиться. На этот раз она точно знала, что должна сделать. Холодный ветер пронзал насквозь, и Аяко ощущала это всеми суставами, Она явно старела. Спеша забраться на гору, она думала о своей жизни, о совершенных ошибках, пережитых радостях и отчаянии, о вершинах и низинах, о горах и ложбинах. Внизу простирался родной городок, но сейчас она не замечала никого и ничего. Все ее мысли были прикованы к вершине. Она точно знала, где сейчас ее внук. Сидит на скале, на своем любимом месте, на том же самом, где когда-то уединялся ее сын. Ее сын, ее прекрасный, обаятельный сынишка, которого у Аяку отняла безжалостная жизнь. Ее муж, любимый, добрый и великодушный муж, которого отняли у нее стихии природы. Ее отец, отец которого она даже не успела узнать, отнятый чудовищным атомным взрывом. В ее жизни были горести, ошибки, тяготы и испытания. Но теперь Аяку была старой и мудрой, и она знала, что делать. С новой силой она двинулась дальше. От внутреннего напряжения все начало ныть и гореть. Однако сейчас ничто не могло ее остановить. Люди каждый день штурмовали горы. кто-то огромные, кто-то низкие. Все так или иначе поднимались. Но были и такие, кто никогда ни перед чем не сдавался, кого вроде бы ничто не могло сломить. А потом так случалось, что ломало и их. Аяко поскорее вытеснила эти мысли из головы и вновь сосредоточилась на мальчишке. Она точно знала, что скажет, как только его найдет. Она скажет, что очень любит его, что безмерно гордится им, и она поведает ему все-все, что он только захочет узнать об отце, о том, как она его любила, о том, как гордилась своим сыном, о том, какой суровой и неумолимой порой бывает жизнь, отнимающая у нас то, что так дорого. Однако в этом нет ничьей вины. Жизнь порой жестока и несправедлива. Но самое главное, что Аяку хотела донести до своего внука, это что его жизнь принадлежит лишь ему одному, и он вправе поступать с ней так, как считает нужным. И что, какой бы выбор он ни совершил, она всегда будет поддерживать его, будет любить его и им гордиться. Она станет его страховочным тросом. Она поможет в его восхождении к вершине. дыхание у неё участилось. Напрягшись сильнее, Аяко прибавила темп, спеша догнать внука. Она чуть ли не бежала по склону, хватая ртом воздух, пытаясь отдышаться. И, наконец, увидела Кё, сидящего на макушке огромного камня. Теперь она очень чётко различала юношу. Держав в одной руке ручку, он что-то рисовал в своём альбоме. Другая его рука — поглаживала черного кота. Аяко изготовилась к последнему броску. Но что это за чувство, которое будто тянет ее назад, мешает подняться к нему ближе? Руки и ноги женщины налились свинцовой тяжестью. Она выдохлась. Все мышцы болели. Аяко хорошо видела внука и горячо любимого Колтрейна, однако тело не позволяло идти быстрее. Она больше не могла нормально шевелить ногами. Быстрее! Ей так хотелось подняться быстрее! Она поставила перед собой небольшую цель. Взяла себя в руки. И в голове неумолчным эхом зазвучали ее твердые, уверенные слова. «Дойди вон до того фонаря! Дойди до фонаря! Ты можешь! Это в твоих силах!» Еще немного. Главное, не останавливайся. Ты сможешь это сделать. Послесловие переводчика Впервые я встретилась с Хибики у него дома в Унамите. Там же я, уже лично, познакомилась с его близким другом Хенриком, а также с их верным приятелем, одноглазым черным котом Колтрейном. «Этот дом достался мне от матери», — объясняет Хибики, провожая меня внутрь, когда я останавливаюсь, чтобы разуться у входа. Она отписала его мне в завещании. Большую часть своей жизни он провел в Скандинавии, однако перебрался в Онумите, когда мать Хибики тяжело заболела. Всерьез взявшись за дело, отремонтировал и частично перестроил старый дом, и теперь оказывает местным домовладельцам услуги по реновации их жилищ, сочетая традиционное японское столярное мастерство со скандинавскими строительными методиками, стараясь вдохнуть новую жизнь стареющие здания городка. Домик чист и любовно ухожен. На стене гостиной, на между собой в характерной конфигурации полках, хранятся виниловые пластинки, книги, компакт-диски. Хенрик приносит нам кофе во френч прессе и удаляется в другую комнату. На стареньком проигрывателе крутится пластинка. Негромко играет классическая музыка. И я задаю Хибики все накопившиеся у меня вопросы. А он неторопливо, задумчиво поглаживает кота. За окном идет снег. Из гостиной виден прекрасно ухоженный японский сад со старым прудом и неизменным клёном, облетевшие ветви которого сейчас покрыты снегом. Впервые за многие месяцы, а у меня выдался долгий и очень трудный год, я чувствую, как будто что-то внутри высвобождается, словно, наконец, расслабляется давно напрягшаяся мышца. Рядом с Хибики я чувствую покой и умиротворение. Хибики довольно пожилой мужчина. Одет он в рубашку с блейзером и слаксы, У него целая копна густых седых волос и аккуратно подстриженная белая бородка. А смех у него низкий, густой и очень заразительный. Его манера держаться сразу же напоминает Сато из книги. И когда я проговариваюсь об этом, Хибики, тихо хохотнув, с улыбкой говорит, «О, так вы это заметили?» Он исключительно вежлив и скромен. Говорит, что даже не ожидал, что его всплеск воды будут читать хотя бы на японском, а уж тем более в переводе. Еще в начале разговора он небрежно упоминает, что до сих пор не понял, с чего это я вдруг решила переводить его сочинение. И это больше всего поражает меня в нашей беседе. Он вообще не заговаривает ни о своей повести, ни о переводе, который я уже успела сделать». Естественно, я приехала полностью готовой к вопросам и ответам по поводу произведения, и где-то в глубине души не отпускает напряжение. Мне необходимо получить от него разрешение на публикацию. И я уверена, что он непременно спросит о каком-то сложном японском слове или предложении, что поставит меня в тупик, покажет мое невежество, мою некомпетентность. Однако у меня складывается впечатление... что он даже не ознакомился с теми фрагментами, что я присылала. Ему каким-то образом удается перевернуть наше собеседование с ног на голову, и вот уже сам Хибики задает вопросы обо мне. У него как будто совершенно искренний интерес к моей жизни. Что же подвигло вас стать переводчиком? Что заставило взяться за изучение японского языка и как вам живется в Японии? что изначально привело вас в нашу страну? И как вам? Сложно жить за рубежом? А вы всегда мечтали переводить художественную литературу? Он засыпает меня вопросами одним за другим, все это время поглаживая кота и попивая кофе, глубокомысленно кивая на мои неуверенные ответы. Как ни странно, его пытливое общение действует на меня успокаивающе, и моя взволнованная с запинками японская речь постепенно делается ровной и текучий. Мне он рассказывает о том, как покинул Японию. Большую часть своей взрослой жизни я провел за границей, в основном потому, что никогда не чувствовал себя здесь комфортно, на своем месте. Отец мечтал, чтобы я стал врачом, однако меня всегда манило искусство, особенно графика и дизайн. Я мечтал стать художником манги, Но отец никогда бы этого не допустил. «Так вы рисовали мангу, как икё?» «Я никогда не был настолько талантлив, как он», — усмехается мой собеседник. «Хотя мучился той же проблемой. Мне с трудом удавалось закончить начатое. Мать делала всё возможное, чтобы поддержать моё стремление к мечте, но это давалось ей непросто. Она яростно спорила с отцом, чтобы он позволил мне поступить в колледж дизайна в Токио, Подозреваю, это и явилось началом моих странствий подальше от Японии и от отца. С матерью я поддерживал переписку, и все же отчасти я чувствую себя безмерно виноватым, что оставил ее тогда. Сделав большой глоток кофе, Хибики продолжает рассказ. Впрочем, я так и не смог отказаться от своего желания сочинять истории. О, как же мне хотелось что-то создать, что угодно! но только нечто цельное, полностью завершённое. Однако всякий раз, как я садился работать, меня охватывала жуткая паника из-за того, сколько ещё предстоит сделать и что подумают об этом другие люди, и у меня будто отнимались руки. Между тем моя дизайнерская деятельность за границей быстро пошла в гору, и с каждым годом становилось всё сложнее заниматься чем-то более личным. А потом заболела мама. Я вернулся в Ономите, чтобы быть возле неё и за ней ухаживать. Я чуть ли не все время проводил в больнице возле ее койки, надеясь и молясь, что она поправится. На тот момент я уже долгое время не занимался мангой, однако теперь начал писать коротенькие эпизоды про Кё и Аяко. И я зачитывал их матери, сидя возле ее постели. Писал я все это главным образом для неё, Она всегда увлечённо читала книги, но к концу жизни маме становилось всё труднее концентрировать внимание. Тут Колтрейн издаёт неожиданно громкое мяу, возможно, заметив за окном что-то интересное. Хибики успокаивающе почёсывают его за ухом. Я никогда не планировал публиковать свой опус, но Хенрик буквально заставил меня отправить рукопись моему старому школьному другу, который некогда работал в одном крупном токийском издательстве. На ту пору он уже вышел на пенсию и решил организовать себе маленькую типографию «Синкоша», полагаю, просто чтобы как-то себя занять. Всплеск воды стала их первой и единственной книжкой. К большому сожалению, не так давно этот мой друг скончался». Я спрашиваю о процессе написания повести, о том, что он чувствовал, завершив произведение, после того, как столько лет мечтал о полностью законченном творении. «Дело даже не в том, чтобы дойти до конца, а в полной реализации задуманного», — отвечает хибики. «Вот чему мне требовалось научиться. Речь о самом пути, собственно, о процессе. Творческая работа циклична, Это все равно, что смена времен года, перетекающих одно в другое, круг за кругом, снова и снова. Кажется, мы разговариваем уже несколько часов, и только когда Хенрик возвращается в гостиную, беседа начинает подходить к концу. Во мне поднимается уже знакомая паника, ведь формально я так и не получила его согласие на перевод и публикацию. Но тут он словно прочитав мои мысли, говорит: "Флосан, пожалуйста, переводите на здоровье мою книгу на английский. Благословляю вас на этот труд". Самому мне не особо интересно, что с ней будет дальше, но не трудно заметить, что это очень важно для вас. Вот что на самом деле имеет значение сейчас. Кто я такой, чтобы преграждать путь к вашей мечте? Низко кланяясь, я от души благодарю. Мы произносим слова прощания, и, не успев уйти из гостиной, Хибики внезапно останавливается, словно осенённый какой-то идеей. Но если вы станете переводить мою книгу, Фло, вы должны мне кое-что пообещать. Что именно? Вы должны пообещать, что сделаете её и вашей собственной. Он проникновенно глядит мне в глаза. Вложите в нее что-то от себя лично, чтобы читатели ощутили в ней ваше присутствие. Обещаю, снова низко кланяюсь я. Он разворачивается к Колтрейну, уютно свернувшемуся калачиком на татами. Лапы кота подрагивают во сне. «Хорошо быть котом», — улыбается Хибики. Они тоже о чем-то грезят, но никогда не позволяют своим грезам ими завладеть. Вот в чем отличие людей. В нас сидит уверенность, что мы должны притворить свои мечты в реальность. И это приносит нам и несказанное счастье, и мучительное неудовлетворение.